Наследник. Однажды летним днём в двухтысячные годы хозяин ферм Tenksta и Roxsta в Стоктомте и глава семьи Лунд Бладевгуст ав принял решение. Он дожил до преклонного возраста, через пару месяцев ему стукнет 81 год. Женя Майвер в августе 80. Конечно, впереди ещё несколько лет жизни, но они старели и слабели. Пришло время позаботиться о будущем, чтобы сохранить земли и капитал. Юридическая контора Комстат в Ньючепинге получила заказ оформить текст завещания. Если я, Майвор Лундблат, умру первой, то хочу, чтобы вся моя собственность перешла моему мужу с правом полного распоряжения, а после его смерти вся моя собственность должна перейти моей внучке, Саре Лундблат. Таким образом, Сара Лун ब्लड получит компенсацию, так как её матери, вероятно, ничего будет оставить ей в наследство. Густав и Майвор полностью списали Тину, мать Сары со счетов. Семья для них это Йорн и его дочери, живущие в Стиктонте. Из двух внучек старики выбрали Сару, которая всегда сидела рядом с отцом в тракторе на полях или помогала Майвор. Подпись на документах была нечёткая. Возможно, это далось ей нелегко. Наверное, она уже тогда была тяжело больна, потому что умерла через год. В последующие годы Густав перевёл много денег на имя Сары. Человек, которого собственная мать называла чёртом, делал всё, чтобы сохранить владения. Йорн получил немалую часть состояния, но даже тут его отец обошёл, написав дарственную на сумму в 11 миллионов крон. поступавшую в распоряжение внучки в день её совершеннолетия в 2006 году. Дед предусмотрел и защиту от того, чтобы будущие партнёры не смогли добраться до этих денег. Если получатель дарственной находится в гражданском союзе, предмет дарственной или то, что приобретено на эти средства, не должно входить в имущество, подлежащее разделу между партнёрами, а также не должно подлежать закону о праве распоряжения или закону о наследстве. У Густова были и практические соображения, по которым он переписал состояние на Сару, включая половину патенты. Ему стало тяжело справляться с повседневными задачами, не только с работой в лесу, но даже с собственной жизнедеятельностью, к примеру, с посещением туалета. Ему было слишком стыдно оказаться на попечении сына или внучки, поэтому он нашёл себе место в доме престарелых. Плата зависела от финансового положения постояльца. Если денег много, то плата за комнату, еду и уход выше, а бедный человек живёт бесплатно. Густов отписал все деньги сыну и внучке, чтобы жить в доме престарелых бесплатно. Думал только о деньгах. Летом 2007 года, через год после совершеннолетия Сары, Густов умер, оставив сыну распоряжаться имуществом. Все меры по отстранению от денег, покинувших семью матерей и объединению состояний были забыты, когда девушка начала встречаться с соседским парнем Мартином. В 2011 году дарственная на имя Сары была переписана на Йорна. Произошло это сразу после того, как она бросила школу Филипстаде. Через полтора года после нежелательной беременности В свете этих событий изменение единственной оказалось продуманным манёвром против неподходящего потенциального взятия. Йорн собрал необходимый пакет документов для передачи собственности на всё имущество, записанное на Сару, и заставил её подписать. Ирина говорила, что в попытках защитить дочь отец на самом деле обманул её. Йорн был уверен, что Мартину нужны только деньги. И как только окажется, что у Сары ничего нет, парень исчезнет. Он хотел это наглядно продемонстрировать. История, как отец наказал непослушную дочь деньгами, стала известна и арендаторам в Стокхомте. Иорна обещал, что если она всё подпишет, он позволит им с Мартином жить вместе в квартире в Кальмаре. Девушка послушалась, но жить вместе им так и не разрешили, рассказала Ева Стернер. У Сары была другая версия событий. Налоги или жадность, как посмотреть. У меня был доход 40.000 крон в год, а налог приходилось платить в 60.000 крон, то есть каждый год минус 20.000 крон. Согласно Федерации фермеров Швеции, самым простым решением было переписать всё на отца. К тому же он хотел, чтобы я получала стипендию национального фонда помощи студентам. Пока у меня была собственность, это было невозможно. Позже, в том же 2011 году, Йорн переписал завещание. В новом варианте он лишил Сару места наследницы престола и вместо этого разделил состояние поровну между ней и Марией. Пункт завещания номер 4 выглядел знакомым. Всё, что согласно этому завещанию перейдёт по наследству к тому или иному лицу, становится частной собственностью этого лица. Это касается и собственности, приобретённой на унаследованные средства, а также доходов, которые данная собственность приносит. Касаемой ситуации, где применимы законы о сожительстве, действуют вышеупомянутые предписания о частном характере данной собственности. То есть никакие бойфренды не смогут отхватить деньги или кусок земли. К тому же Йорн переживал, что до денег доберётся Ирина. Он не потерял доверия к Саре полностью. Ведь именно она с юных лет работала с ним в лесу и доказала, что может и хочет вести дело. В пятом пункте мужчина указал её в качестве распорядителя средств Марии, пока той не исполнится 25 лет. Если он умрёт до этого момента, бывшая жена останется ни с чем. Были предприняты и другие меры, чтобы загнать старшую дочь в финансовый угол. Ея собиралась завещать свою собственность Саре, но Йорн захотел, чтобы завещание было переписано на него, рассказала Стина Лондблад. Собственность Стины, вставшей когда-то на сторону Густова в семейной ссоре из-за наследства, оценивалась в 1 млн крон. Йорн вёл её дела. А в тот раз он приехал специально ради завещания. Он считал, что всё надо сделать побыстрее. Я подписала новые документы. Причиной было недоверие к Саре, потому что она заключила ряд странных сделок. Йорн больше не мог на неё полагаться. В то же время Сара перевела большую сумму денег от Су Мартино 100.000 крон в долг без каких-либо гарантий. Это подтолкнуло Йорна убедить Стину убрать девушку из завещания. Позже, в 2012 году, она ещё несколько раз переводила деньги Оки. Занимался ли Йорн консолидацией семейного состояния, в которое вошли даже деньги Стины, или обманом отняла у дочери все средства, сказать трудно. Ясно одно: подписав все документы, дочь формально осталась без средств. И оба помалкивали об этом. Прошло ещё много времени, прежде чем Мартин Тёрнблат узнал, что у дочери миллионера нет ни гроша. Сама Сара не видела причин об этом рассказывать. Она выросла в семье, которая не посвящала посторонних в свои дела. А Мартин не должен был этим интересоваться. Он ведь любил её. Главные герои драмы, которая разыгралась позже, двое людей, отношения которых постоянно подвергались тяжёлым испытаниям. Оба только вступили во взрослую жизнь. У них не было ясно сформулированных планов на будущее, кроме как продолжать работать в семейном деле, каждый у себя. И оба мечтали когда-нибудь объединить хозяйство двух семей в одно большое предприятие, занимающееся и лесом, и мясом, и обработкой земли. Центр этой мечты находился в Северной Фёрльюсе, в 3 км от Кальмара. Место действия: ферма Стелигорден по адресу Северной Фёрльюса 124 и прилегающие владения. Жилой дом стоял на небольшом возвышении. Газон неухожен, Никаких клумб и грядок, на это у хозяев не было времени. Можно было увидеть лишь десяток сосен, растущих во дворе, будто в память о том, что когда-то весь край был покрыт лесом. Первый раз попадая в стелли Гордон, люди думают, что вход в подвал дома и есть главный. Жильё построено на холме, дверь в подвал выходит на запад. Оттуда узкой лестницей ведёт на первый этаж, где расположена кухня гостиная, кабинет, холл и одна спальня. На втором этаже ещё две комнаты. У подножья холма с северной стороны находился старый, видавший виды амбар с неизолированными дощатыми стенами. Просто и функционально. Подходящее место для хранения машин, где они укрыты от дождя. Напротив амбара, на другой стороне двора Расположен более новый гараж с жестяными стенами и раздвижными воротами, на которых висит мощный замок для защиты более дорогой техники, запчастей и автомобилей. К ферме от перекрёстка ведёт дорога, засыпанная гравием. Согласно картам, это и есть Северный Фёрлёса, в нескольких километрах к западу от шоссе Е22 и перекрёстка Линсдаль. Эту местность городской житель Швеции назвал бы тёмным смоландом. Сплошные сельскохозяйственные постройки, фермы и деревья. Глухой лес начинается чуть дальше к западу и тянется почти нетронутый через границу Ленода города Кронберга и до епархиального города Векша. Отсюда и пошло слово сочетание тёмный Смоланд, намёк на консерватизм в обществе и силу церкви в главном городе Кронбергского Ленода. А если вспомнить о взаимоотношениях жителей Северной Фёрлисы и годах, тянувшихся споры из-за двух гектаров земли, это выражение приходит к месту. Тут все друг у друга на виду. Если выйти через главный вход жилого дома на пригорке в стиле Гордон и зайти за угол, откроется вид на ферму соседа Матса Ротберга, которая находится на возвышении. Он арендовал землю у Лундбладов уже на протяжении нескольких десятилетий. Рядом ещё несколько дворов. На западе видна ферма Тёрнбладов, где Оки занимался животноводством и молочным производством, тоже на возвышенности. Дальше направо, на северо-запад виднеется поле с полоской леса на северном краю, а за ним несколько полей, которые тянутся неровными заплатками к северу, в сторону деревень Эрнторп, Малторп, Лекёбю, Большой и Малый Вонгерслед. Когда Сара ехала в город на красном пикапе, вся деревня это знала. Тоже касалось и серого Крайслера Йорна, на котором он перемещался везде и всегда. Социальный контроль в чистейшем виде, перед которым все равны. Выглянув в окно, Мац Роберг видел, что происходило в Стели Гордон. Если вдруг там к примеру появлялся кто-то неизвестный, это тут же настораживало обитателей Фёрлесы. на слушавшихся историй о варах, разоряющих дома одиноких фермеров. Робергу было хорошо видно и ферма Тёрнбладов, а те, в свою очередь, видели и знали дома ли Лундбэды и Роберги. Все были в курсе, кто что делал, куда и когда ходил или ездил, хотя о точности информации можно и поспорить. Люди видят свет и звук, какие-то передвижения, но что из рассказов факт, а что собственные ума заключения? В лесу гудел комбайн лонблодов. Машина для лесозаготовок, похожая на трактор с шасси сочленённого типа, с мощными колёсами, обеспечивающими проходимость по неровной лесной местности. Он оборудован навесным ковшом и выдвигающейся стрелой с клешнёй-захватом на конце, которая контролируется из кабины. С её помощью ствол дерева удерживается захватом, срезается лезвием мощной пилы и автоматически очищается от веток. Чистые готовые стволы оставляют на земле, а комбайн движется к следующему. Взрослое дерево высотой 9 м весит примерно 1300 кг. Так что лесозаготовительный комбайн мощный, даже в самой базовой сборке. Не в нефтехруках подобная техника может стать чудовищным орудием, которым можно сносить дома, разрывая их клешнёй на куски. И можно переломить толстый ствол посередине. И если надо пошло раздавить человека, такая смерть легко выдаётся за несчастный случай на производстве. Кто сможет доказать обратное? Да и разве найдутся свидетели? Современные лесозаготовки малого масштаба зачастую занятие для одного человека. Правда, можно взять с собой работника или родственника, сына или дочь, например. В Швеции в среднем на лесозаготовках погибает 5 человек в год. В большинстве случаев люди попадают под падающие стволы. Йора на все эти годы подобные происшествия обходили стороной. Комбайном в лесу он управлял сам. Сара следовала на тракторе, форвардере, собирала стволы и отвозила их в хранилище. Все, кто ездил по дорогам Смоленда на машине, видели эти горы, сложенные вдоль дороги. Впоследствии древесину забирала лесопилка, целлюлозно-бумажный комбинат или какое-нибудь предприятие, с которым подписан контракт. Конечно, иногда люди ходят пешком и работают вручную бензопилой. Это делается с целью лёгкой чистки, чтобы лес был здоровым и деревья росли свободно. В лесозаготовках, если лес приносит деньги, вырубкой вручную не занимаются. На это ушло бы слишком много времени и сил. У Лунгладов было всё необходимое оборудование. Хотя машины старые и небольшие. Форвардер очень неудобно водить, зато он легко помещался в гараже в Стелигорден. Машины часто ломались, Йорну и Сари приходилось чинить их почти каждый день. В окрестностях Фёрлюсы Лунглады владели лесом площадью около 100 гектаров или 1 квадратный километр. В нескольких милях от Балебу участок побольше, в Стиктомте И ещё 60 гектаров. Здесь любой мелкий предприниматель мог заработать на кусок хлеба. Деятельность на ферме разнообразная, но дни похожи один на другой. Вот несколько строк из расписания Сары на неделю. Вторник с 10 до 14. Ремонт машин, сервис, планирование, выезд в лес. С 14 до 16 пройтись по лесу и определить места, где нужна вырубка, чистка и так далее. С 16 до 18 посмотреть, где нужен ремонт в доме и других постройках, запланировать его. С 19 до 21 патента. Производство и упаковка трубок. Среда, с 8 до 14. Объезд запланированного района на комбайне-форвардере. С 14 до 15 ланч. С 15 до 18 продолжить работу в лесу. Так проходили будни отца и дочери в северной фёрлисе. Они работали бок о бок. Йорн впереди, Сара следовала за ним. Он на комбайне, она на форвардере. И вечные трубки, которые нужно вытачивать, полировать, собирать, упаковывать и отправлять заказчику. В сущности, они были близки. Так говорили все близкие и знакомые. Конечно, не родственные души, но Сара выросла с отцом который был её единственным родителем, ездила с ним на тракторе по полям в Стектомте, дни напролёт помогала в лесу. Так что их связывали крепкие отношения. В погожий день, когда дел немного, они бывало устраивали выходной. Отправлялись на Эланд и просто катались по дорогам. Обедали в ресторане, разговаривали на темы, не вызывающие ссоры. Сара на самом деле не хотела выбирать между Йорном и Мартином. Ведь оба были ей дороги, говорила Ирина. Дочь могла поговорить с отцом почти обо всём, за исключением парней и всего, что обычно происходит в переходном возрасте. Она многому научилась у него, но всё же не считала, что он имеет право ею управлять. Вместо этого ей хотелось взять на себя больше ответственности, больше узнать о предприятии и имуществе и разобраться в бухгалтерии. В начале 2000-х в годы взросления стычки случались всё чаще. Как-то папа сказал, что оставит меня без наследства. Я в это не поверила. Мы были в Стиктомце и поругались из-за моих отношений с Мартином. Он не хотел, чтобы Мартин получил доступ к нашим деньгам и земле, рассказала Сара. В тот раз ссора разгорелась из-за планирования лесных работ, где проводить вырубку, а где посадку. Она ведь училась в лесной школе и считала, что Йорн застрял в прошлом. Нужно думать шире и по-новому инвестировать средства в свежие машины, чтобы облегчить работу. Но главным образом, атмосферу на ферме отравляла проблема в виде соседского парня. Однажды в 2010 году, когда Мария всё ещё жила на ферме, Сара собрала вещи и собралась уезжать. Мартин приехал за ней. Место назначения, ферма Тёрнблэдов или что-то ещё, было неясно. Девушке тогда исполнилось 22 года. Она хотела избежать, поэтому в слезах позвонила Мартину. Сара успела выйти из дома с сумками и направиться к машине. Едва она открыла дверь, как Йорн схватил её за руку и насильно оттащил обратно домой. Мы же можем поговорить, успел только крикнуть Мартин, прежде чем мужчина, отмахнувшись, захлопнул дверь машины. Это первый и единственный случай в деле Йорна Лундблада, когда в его отношениях с дочерью появился элемент насилия. В остальном они ограничивались словесной руганью и обидами. Йорн сказал, что Сара изменилась с тех пор, как стала встречаться с этим чёртом. Он именно так и выразился. Сказал, что с ней теперь невозможно разговаривать, она приходит и уходит, как ей вздумается, рассказал их сосед Карл Эрикседеншерн. Но в 2011 году Йора, Сара и Мария ездили в Италию в деловую поездку, совмещённую с каникулами. Когда вний партнёр из Италии умер, и нужно было познакомиться с новым. Очень важно было завязать хорошие отношения для сохранения старого соглашения о поставке дерева для трубок. Но Сара, вместо того, чтобы пойти с отцом на встречу и участвовать в разговоре, села на лавку на улице с телефоном в руках и всё время проговорила с Мартином. Йоран сказал, что так было всё время и считал, что она испортила всю поездку. Он был очень зол, рассказал брат Ирины. Парень же своими действиями только подливал масло в огонь, и косвенно в разговорах с Сарой, и напрямую. В 2010 году он открыто говорил, что хочет заполучить землю, которую Йоран сдавал мацу Робергу. Явный признак того, что парень надеялся извлечь какую-то выгоду из начавшихся отношений. Аренда земли в сельскохозяйственных кругах предмет весьма чувствительный, поэтому подобная болтовня быстро распространилась среди причастных к этому вопросу, и раздражение, которое он уже вызывал у людей, только росло. В преддверии нового 2012 года Мартин сам сделал Йоруну предложение. Тёрн был готов заплатить за аренду минимум 5000 крон за гектар, в то время как Роберг платил 2500. Это стало последней каплей. Йорн рассказал, что схватил Мартина за шиворот и штаны и выкинул со своей фермы, и плевать хотел, что мог поранить мальчишку. "Тёрн молоды получит аренду только через его труп", поведал Карл Эрик Сиденштерн. Возможно, Йорн несколько преувеличил, что смог поднять и выкинуть взрослого мужчину. Но посыл предельно ясен. Арендатором этой земли будет только Мац Роберг, и решать, сколько это стоит, владелец будет сам. Кроме как переписать на себя всё имущество Сары и убедить тётку Стину завещать ему своё, Лоннблот в итоге ничего с присутствием Мартина поделать не мог. Он пытался подкупить Сару и подарил новую лошадь, которая стоила, по словам Йорна, 100.000 крон. Та ведь обожала верховую езду. Это была не первая её лошадь. Теперь она держала обеих в старой конюшне в стеле Гордон. Отец и дочь, как уже говорилось, обсуждали и покупку новой фермы для девушки с условием окончания отношений. Но Сара не пошла на это. Со временем установился некий баланс. Она практически переехала и проводила много времени на ферме Тёрнбладов. В их работе не участвовала, но делила с Мартином спальню на первом этаже дома возле кухни. Ключ от дома Йорна висел там же, на крючке. Сара обычно ещё спала, когда Тёрн Блады вставали и отправлялись доить коров. Она просыпалась в начале 10 утра, завтракала и ехала в Стелигорден. Там сначала выпускала лошадей, а потом поднималась в дом. Йорн в это время уже был в лесу. Он оставлял записку с указаниями, что нужно делать: разобраться с бумагами в кабинете или взять форвардер и ехать в лес собирать поваленные стволы. Вечером, когда работа заканчивалась, Сара возвращалась на ферму Тёрнбладов. С наступлением лета 2012 года многие стали замечать, что Йорн начал сдавать позиции в борьбе с сердцем дочери. Хотя он и не принял Мартина, но приводить аргументы против перестал. С вашими отпрысками я нянчиться не собираюсь, сами будете разбираться, заявлял Йорн. Если соберётесь жениться, настаивай на брачном контракте. Главное это деньги. Мартино в доме Лунблёдов не были рады в любом случае, но в этом Йорн не отступал до конца. Позже однако звучали слова, что ему на них наплевать, говорила Ева Стернер. Это заметила и Мария. Со временем он стал более безразличен к их отношениям, хотя никогда не позволил бы Мартино переехать в Стели Гордон. В тот же период времени в профессиональной жизни Сары наметился прогресс. Осенью 2012 года её приняли на программу ведения лесного хозяйства в университет Линиус с кампусом в Векшо и в Кальмаре. Идеальное образование, учитывая, что параллельно с учёбой нужно работать. Студенты учились удалённо через интернет и в течение семестра собирались только на несколько семинаров. Через 3 года, сдав экзамен, человек получал диплом бакалавра. Владелец леса с академическим образованием по силам развивать лесное хозяйство и грамотно вести торговлю. Примерно в 250 км к югу от сельскохозяйственного поселения Северное Фёрлеса находится швейцарский город Цюрих в одноимённом кантоне, входящем в состав Швейцарского союза с 1351 года. Он был основан за 2 сотни лет до начала нашего летоисчисления в качестве таможенной станции там, где из озера Цюрих вытекает река Лиммат. Римляне недолгое время зарабатывали деньги на товарах, которые двигались по водным дорогам в северную Швейцарию. В нескольких сотнях метров к западу от реки, напротив Мюнстерского моста, находится головной офис одной из самых известных мировых финансовых компаний Credit Suisse. Наиболее известен своей банковской деятельностью. Он располагается в четырёхэтажном особняке, дом номер 8 на площади Paradeplatz, где ходят трамваи и другой общественный транспорт. Здесь большой транспортный узел. Это один из самых дорогих адресов в Швейцарии, стране полной банковских тайн. Летним днём 2012 года Лунблады появились на Paradeplatz. Йоран с дочерями прошли через сводчатый пассаж в холл, где мужчина объяснился с сотрудником по-немецки. Их проводили к лифтам, ведущим в зал ожидания. Оттуда следующий работник банка отправил их в отдел персональных консультантов. Вся эта швейцарская чёткость, вежливость и тактичность. Credit Suisse славится тем, что ведёт финансовые дела богатых людей наилучшим образом, не разглашая при этом никакой информации. Без особой надобности. В своё время Густав Лундблат открыл здесь счёт, когда министром финансов Швеции был Гуннар Стренг, а страной уверенно управляли социал-демократы. В то время существовал налог на состояние, и Астрид Лингрен написала знаменитое произведение "Помперипосса в манисмании" после того, как ей пришлось заплатить 102% подоходного налога. Новость напечатали в газете, и она вызвала бурный общественный резонанс. Деньги, переведённые в Швейцарию, долгое время оставались в тени. Банковская тайна была абсолютной, особенно если человек заводил номерной счёт к имени и данным владельца, к которого доступ был только у нескольких служащих. Всё, что оставалось это подделывать бухгалтерию дома в Швеции и ехать в Швейцарию с сумкой полной наличных. С тех пор всё изменилось. В 2009 году самый большой банк Швейцарии UBS проиграл спор с США в вопросе выдачи данных богатых американцев, которые скрывали там огромное состояние. Другие банки попали в ту же ситуацию и оказались под сильным международным давлением. Шаг за шагом Швейцария начала открывать и передавать данные другим странам, особенно если дело касалось подозрений в финансовых преступлениях. Не только США, но и вся Европа захотела вернуть нелегально вывезенные деньги. Йорн понял, куда дует ветер, и решил сам внести поправку в собственные дела. Он позвонил в налоговую службу и сообщил, что у него есть несколько миллионов на счету за рубежом. Как показала выписка, в Credit Suisse лежало примерно 6 миллионов крон, размещённых в разных инвестиционных вкладах, облигациях и акциях в разных странах. Обычно в Швеции с банковскими активами поступают также. Главная причина визита в 2012 году пересмотр инвестиций. Одновременно Йорн хотел показать дочерям, как устроены семейные дела. Он взял с собой и Марию, что выглядело добрым знамением, ведь через 2 месяца ей исполнится 18. Мужчина написал новое завещание, о чём сообщил дочерям. Суть, насколько они поняли, состояла в том, что отец решил поделить состояние между ними поровну. Ещё раньше Йорн консолидировал средства или, выражаясь простым языком, вернул капитал домой, переведя его в удобную форму. Упростил дела. Многоквартирный дом на Мэллерхёден, в котором он когда-то познакомился с матерью Сары, через дарственную был передан акционерному обществу. Манёвр, позволяющий избежать налога на прибыль. Выгода в несколько миллионов оказалась на счету акционерного предприятия, которое занималось управлением собственностью в Стокгольме. Кажется, и швейцарское состояние Йорн собирался перевести обратно. Уже в конце апреля 2012 года со счёта в Швейцарии на его личный в Швеции было переведено 237.000 с 400 швейцарских франков. По актуальному тогда курсу валют это составило 2 млн шведских крон. Впервые за очень долгое время Йорн совершил нечто такое, что точно заставило бы Густава нахмурить брови. В середине июня он купил за наличные сияющий белый Mercedes-кабриолет с ярко-красным кожаным салоном в автоцентре в Кальмаре. Стоимость 1 304 600 крон. максимальная скорость 250 км/ч. Макс Роберг заметил, что покупать такие вещи сущий расточительство. Йора натветил: "А для кого мне чёрт возьми хранить эти деньги?" Он был сердит на Сару, чтобы не сказать хуже. Лонн Бладыселина против письменного стола на верхнем этаже здания банка на парад-плоц 8, и финансовый советник заговорил по-шведски. Сара вздохнула с облегчением. Так гораздо легче понять, как выглядит портфолио инвестиций сейчас и какие альтернативы предлагает советник. Можно снизить риск путём уменьшения количества средств, вложенных в акции. Можно купить золото, продать часть ценных бумаг и держать на счету ликвидные средства, если вдруг они понадобятся кому-то в Швеции. Ещё один вариант продать всё и перевести средства домой. Налог на большие состояния отменили в 2007 году. К концу разговора Йорн принял решение ничего не менять. И ценные бумаги надёжные, и вложения приносили хорошую прибыль в несколько сотен тысяч в год. Вечер клонился к ночи, из кухни на ферме Рокста доносилась электронная музыка. Йорн танцевал. Кто-то из присутствующих снял его на телефон не твёрдой рукой. Зернистая видеозапись демонстрировала, что скромный, даже замкнутый человек Всегда занимающий выжидательную позицию, всё же умел расслабляться. Йорн, когда оказывался в Стокгольме с очередной партией трубок или по другим делам, иногда навещал приятелей родни, всё дёртэльье. Они выходили в город выпить по паре бокалов, и иногда в мужчине просыпалась хвастливая размашистость. Не в отношении денег, да покупки выпивки всем вокруг дело не доходило. Скорее в жестах и разговоре. Он мог начать ругаться на английском с ирландским акцентом, рассказывать, как богат и что может сделать, если захочет. Такое происходило и когда он попадал на посиделки квартиросъёмщиков в Стиктомте. Йорн мог быть невыносимым, когда выпьет. Алкоголь его отуплял, все внутренние рамки рушились. Как-то на празднике раков, традиционный шведский праздник конца лета, У нас дома он выпил и стал всех отчитывать, говорил, что все мы недостойны его общества и никто из нас ему на самом деле не симпатичен. На следующий день ему было очень стыдно, рассказывал Мац Сёберг. Йорн редко позволял себе расслабиться, только тогда, когда чувствовал себя в безопасности и настолько спокойным, насколько возможно со всеми заботами: лес, земля, недвижимость, деньги, налоги, счета, производство трубок. Вдобавок к проблеме с Сарой, которая должна была унаследовать всё и вести хозяйство в будущем, но она связалась с Мартином, хвастливым соседским мальчишкой, который её отцу так откровенно не нравился, чёртов прохвост. Тем летним вечером в родной местности в Роксте, где его семья жила уже сотню лет, Йорн танцевал в выходных барівках и светлой сорочке. размахивал рукой, вилял бёдрами, широко улыбался, смеялся вместе с гостями на кухне. Этим вечером они много съели и выпили, так что заботы временно отошли на второй план. Позже, когда музыка стихла, чувства прорвались, и Йорн заговорила о проблемах. Он переживал, что Мартина хочет за его деньгами, что использует дочь, а Сара не желает этого понимать. Он назывался о ней очень грубо, говорил, что она нашла себе кучу дерьма. Обычно Йорн так не выражался, рассказала Линда Бьоркман, снимавшая жильё в Стиктонте, когда отношения Сары с Сарой Смартином только начались. Создавалось впечатление, что в августе 2012 года Йорн всё же прислушался к дочери во всяком случае касательно машин. Он заказал трактор с ковшом стоимостью в четверть миллиона. Ближе к середине месяца Йорн и Сара приехали в Стиктонту по хозяйственным делам. Среди дел они успели заглянуть и на праздник раков, который одна из семей квартиросъёмщиков отмечала 18 августа. Йорн был, как обычно, довольный и бодрый, говорил Генри Ньюдаль. Хорошее настроение не испортило даже то, что в северной фьордисе сработала сигнализация. Кто-то попытался пробраться в дом, но сбежал до приезда охраны. Иногда она включалась и без особой причины. Но возникает вопрос: Сколько людей знали, что это жильё состоятельного человека, и главное, что там крупные суммы наличными. На что был готов вор, чтобы добраться до денег. В конце августа Йорн работал в Стиктомсе. К нему присоединилась старшая дочь. И снова произошла стычка с свидетелем, который был брат Ирины. Сара очень разозлилась, аж глаза сверкали, она кипела от ненависти. Йорн реагировал также остро. Давай займись всем сама, посмотришь, как это чёрт возьми легко. Через несколько дней она уехала обратно в северную фёрльёсу. Йорн остался ещё на некоторое время. 29 августа по возвращении в Кальмар он заехал в Хандельси-банк в районе Кварнхольмен, чтобы внести оплату за трактор, почти 270.000 крон. Этот агрегат вызывал особенный интерес. жёлтая сельскохозяйственная машина с большим ковшом спереди, фронтальный погрузчик и ковшом на гидравлическом приводе сзади. Доставить его должны были в самом начале сентября, в день и время, специально обговорённые Юроном, чтобы он лично принял машину. По словам Сары, в тот день они снова поссорились. Их конфликты никогда не находили решения, девушка просто оставляла отца сидеть на диване перед телевизором и хлопнув дверью, удалялась на ферму Тёрнбладов. Тогда они виделись в последний раз. Тем же вечером, около 9 часов, Йорн разговаривал по телефону с Марией. Та нервничала, потому что пыталась параллельно купить билеты на поезд на следующий день. Она собиралась в Стокгольм на концерт. Леди Гага выступала на столичной арене Globeen с шоу в рамках мирового турне Born This Way Ball. Они проговорили около получаса. Спокойная беседа на общие темы. Немного о работе, что-то о планах на будущее. так же как общались в те времена, когда Мария жила у отца, и оба сидели на кухне, мучаясь от бессонницы. Может, они обсуждали и её грядущий день рождения. Мария не помнила, чтобы он упоминал какой-либо ссоры с Сарой. Разговор закончился в 21:44. Насколько известно следствию, это последний раз, когда кто-то разговаривал с Йорном Лонбладом. Когда мужчина положил телефон на стол, он не знал что его уже ждала яма недалеко от стелли Гордон совсем свежая, вырытая меньше 6 часов назад.